Двое мужчин из челяди были выставлены в метрах в ста от костра, выше и ниже по течению вдоль берега. На судне Истома поставил своих людей на носу и корме наблюдать за рекой. Я зарядил ружья и штуцер, пушка была заряжена еще ранее. Всю ночь не сомкнул глаз, прислушиваясь к каждому звуку. Видимости не было никакой, полная темнота. Для защиты плохо, да и для нападения тоже. Нельзя различить, где свой, где чужой. Ночью никто не напал. Все, кроме дозорных, спали крепким сном. Лишь в воде поигрывала рыба. Под утро я вздремнул. Все-таки сказались себе сонные и напряжение. Лишь Сидор бодрствовал, периодически проверяя часовых и меняя их на отдохнувших рассвело над водой полз низкий туман стало прохладно я поежился одет был легковато стали просыпаться женщины мужики на берегу развели костер кухарки стали готовить завтрак мы с сидором и истомой отошли в сторонку что делать будем сидор высказался первым я думаю что недалеко до следующей стоянки В обед за поворотом, когда ушкуй не будет виден с лодки, вы высадите меня на берег, поближе к кустам. Я спрячусь, и когда лодка будет проплывать мимо, посмотрю, что за люди, сколько их, какое имеют оружие. На стоянке я догоню вас по берегу. Ну что ж, пожалуй, это лучшее предложение на сегодняшний момент. Попытаемся хоть что-то узнать. О предполагаемом противнике. Покушали. Женщины убрали посуду, все взошли на борт. И выбрав кормовой якорь, отвязав канат от дерева, мы отчалили. Дул слабый ветерок, но его хватало, чтобы надуть парус и не идти под веслами. Торопиться мне было не обязательно, а выматывать силы команды на веслах не хотелось, а вдруг придется принять бой. То Сидор, то Истома, то я, стараясь делать незаметно, оглядывались назад, стараясь увидеть преследователей. Лодка была. Она двигалась за нами, довольно далеко, чтобы не навлечь подозрения, и в то же время не отставала. Мы уже довольно далеко уплыли от места прежней стоянки. Прошло часов шесть. Солнце стояло в зените. Собравшись на карме в прежнем составе, Сидор Стома и Стомайя я стали приглядывать удобное место для высадки Сидора. Кольчугу и тяжелое оружие он решил не брать, только нож и кистень, иначе и плавать, и бегать будет затруднительно. Вот впереди показался плавный левый поворот. На берегу стояли кусты и несколько ив, почти касающихся своими ветвями воды, «То, что надо. На короткое время мы скроемся из глаз соглядатаев. В качестве лишней страховки Сидора прикроется борту шкуя». Сидор проскочил ближе к носу. Истома прижал судно ближе к берегу. Я и не заметил, как Сидор спрыгнул в воду и ужом проскочил до берега. Только голова его в кустах мелькнула. Женщины и холопы, похоже, ничего и не заметили». От левого борта наблюдали за, кстати, появившимися купальчиками. Мы пришли выше по течению около трех-четырех километров. Выбрали удобное место для стоянки и уткнулись носом в берег. Матросы резво спрыгнули в воду и закрепили канат на большом пеньке на берегу. Скинули сходни, и на берег потянулась вереница челяди. Анастасия и Миша сошли вместе с ними. Поскольку Сидора с нами не было, я распорядился насчет дозора, выслав холопов вверх и вниз по течению, метров за сто. Сам отошел от берега, забравшись на небольшой холм, обозревал место стоянки. Подобраться незамеченным и попытаться напасть было затруднительно. Женщины, подняв виски шум, Начали готовить на костерке пищу, бегали в кустики, сбросив обувку, заходили по колено в воду, умывались. Полная идиллия. Как бы душу не точила тревога. Сели кушать. Из большого котла разлили кашу с мясом по большим чашкам. Одну самую полную я распорядился оставить дозорным. Вот уже еда съедена. Все развалились на траве, стараясь насладиться последними погожими осенними деньками. Сидора что-то долго не было. Я уже начал тревожиться, озираясь по сторонам. Наконец из кустов вынырнула седая голова старого воина. Одежда его была еще влажноватой, но запыхавшимся он не казался. Сразу подошел ко мне. Вручив ему миску с кашей и ложку, мы отошли в сторону и сели. «Значит так. А в лодке действительно трое людей. Доспехов на них нет. Но на дне лодки лежат лук и мечи. Я залез на ветку ивы. Сверху было хорошо видно. Идут, не торопясь, но за кораблем следят. Над водой звуки хорошо расходятся». Я услышал обрывок разговора. «Ушкуй», «завтра», «ваташка». Ну, короче, отдельные слова. Понять из разговора ничего не смог. Ладно, хоть какая-то ясность. Сидор жадно доел, облизал ложку. Ну, давай в путь. Женщины поднялись на ушкуй, мужики отвязали причальный конец, втянули сходни, и мы медленно развернулись ловя парусом ветер, направились вверх по течению. До вечера никаких событий не произошло. Выбрав красивый участок берега, причалили на ночевку. Пока плыли, в голове созрел некий план. Если разбойники планируют напасть завтра, надо освободиться от пассажиров, дабы избежать ненужных жертв. С другой стороны, сделать незаметно То есть высадить десяток женщин тоже непросто. Тем более, где их оставить? Разбойники могут взять их в плен и продать в рабство. Я решил посоветоваться с Истомой и Сидором. Сидя на корме, подальше от любопытных глаз, мы прикидывали разные варианты. Сошлись на том, чтобы под утро со стоянки увести под покровом темноты в лес женщин, самим сняться в утренних сумерках с якоря, Если бандиты наблюдают издалека, то смотрят за самим судом. Посчитать в темноте, сколько человек село на ушку, невозможно. Для охраны женщин выделили двух вооруженных людей. За ними вернемся после боя. Жалко, близко деревень нет, хоть бы в доме укрылись. Может, деревни где-то близко и были, но Истома хорошо знал берегу, а не берег. На том и порешили. Я собрал женщин вокруг себя, коротко объяснил им ситуацию. Ожидается нападение разбойников. Корабль маленькие кают нет, укрыться негде. Возможно, убитые. Надо переждать на берегу. Кто-то из женщин попытался заголосить, но ей тут же заткнули рот. «Настю с Мишей я тоже снял с судна» все такие тонкие стены каюты, не бог весть, какая защита, не ровен час. На прощание я вручил ей один из своих пистолетов. Пользоваться, то есть стрелять, она умела, но не заряжать. Ну, на крайний случай один выстрел есть, а перезарядить она по-всякому не успеет. Женщины потихоньку уходили за кусты, теряясь в темноте через несколько шагов. С ними для охраны ушли двое из команды Ушкуя, взяв с собой сабли и два мушкета. Я приказал сидеть тихо, разговаривать шепотом, костров не разводить, кушать в сухомятку. Если до вечера мы не вернемся, самим выбираться на дорогу. Уже достаточно рассвело. Мы отчалили и на веслах пошли на стремнину. Видимость была хорошей, Но ветра не было. Плохо. Гребцы на веслах могут устать еще до начала схватки. Я не погонял людей. Мы еле двигались. Через каждые полчаса гребцы менялись. Вдали за нами также передвигалась лодка преследователей. Навстречу нам показалось чудно. Все насторожились. Свободные от вахты взяли оружие и укрылись за бортом. К счастью, это оказалось купеческая лодья. Проплывая недалеко, нас оттуда поприветствовали, помахали руками. Мы ответили тем же. Ситуация держала нас в напряжении. Мы не знали, где и когда произойдет нападение, да и произойдет ли. Может быть, мы перестраховались, высадив женщин на берег. Из-за поворота показалось еще одно судно. Я внимательно посмотрел на него, но ничего подозрительного не заметил. Не успел отвернуться, как меня локтем в бок толкнул из дома. — Похоже, они. — Почему так решил? — А посмотри на осадку судна. От Москвы с грузом идут, сидят низко, а это... Да, ладья сидела высоко, хотя это еще не повод для подозрений. Но я велел всем быть наготове. Мы сближались, вот осталось сто метров. На резко спустили парус, она стала терять ход, медленно уваливаясь в нашу сторону. На палубе блеснуло оружие в руках прячущихся людей. Они. По моей команде мои холопы и люди из команды приготовили мушкеты. Все-таки моя выучка не пропала даром. Стрелять по моей команде, целиться по ногам. На груди могут быть кольчуги, али какая другая броня. Сам я решил перебежать на нос к чифяку. Невелика пушечка, но помощь может оказать неоценимую. Обычно на речных судах купцы пушки в эти времена не ставили. Это было уделом военных морских кораблей. Суда сближались, по нам стали стрелять из луков. Я решил, пора. Поджог запал тюфяка, навел стволом, поправляя прицел. Над чужим бортом появились головы разбойников, готовящихся к абордажу. Тут грянул выстрел тюфяка. У нескольких человек голов не оказалось. Несколько человек были ранены, и страшно крича попадали на палубу, обливаясь кровью. Услышав мой выстрел из тюфяка, Холопы тут же выстрелили с залпом из мушкетов в картечу. Должен сказать, что залп к картечу с близкого расстояния ужасен. Из каждого ствола вылетают от 12 до 18 свинцовых горошин и до 1,89 м в диаметре. Учитывая, что стволов у нас было шесть, опустошение в стане противника было велико. Противник слегка опешил, но дело свое знал. На палубы борта нашего ушкуя полетели кошки с веревками. Команда тут же принялась рубить веревки, не давая стянуть корабли. Неизвестно ведь, сколько людей осталось на ладье. По опыту ясно, что нападают всегда в численном преимуществе. Нашу команду, скорее всего, пересчитали еще при посадке в Рязани, Или соглядатой с лодочки на стоянке. Несколько кошек все-таки им удалось зацепить. И теперь на борт нашего ушкуя стали перепрыгивать разбойники, самого устрашающего вида с саблями на голову. Я выхватил из-за пояса оба пистолета, из двух рук почти не целись. Цель-то вот она, рядом. Садил двум разбойникам по пуле в живот. Доспехов на них не было. Мои люди тоже не мешкая вступили в схватку, причем заранее многие, у которых были кольчуги или другая броня, их надели по моему настоянию.